«Я, кажется, говорил уже. Масса Сэмюэль вскоре счел невозможным в мой 21 первый день рождения отправить меня к мистеру Пембертону в Ричмонд, как он прежде надеялся. Однажды вечером во время принятых в доме торжественных посиделок после ужина он объяснил мне, что упадок, объявший Восточную Виргинию, охватил и город тоже, так что рынок ремесленного труда, подобного тому, какой я могу предложить, я очень сузился» даже вовсе, что называется, лопнул. Поэтому он, как мой хозяин, встал перед удручающей дилеммой. С одной стороны, он не может просто выпустить меня на волю, не предоставив вначале возможность предварительного приспособления акклиматизации, как он сказал, в руках у человека достаточно ответственного. Слишком многие молодые негры, получив свободу и лишившись опеки и защиты, однажды утром просыпаются избитыми до бесчувствия, без документов, лежа в фургоне, который, трясясь и громыхая колесами под их избитыми головами, увозит их на юг поближе к хлопковым полям. В то же время взять меня с собой в Алабаму, которую он чуть ли не в последний миг избрал, чтобы попытать там остатки удачи, значило бы вовсе лишиться надежд на меня, ибо в том штате городов нет, одни сплошные заливные луга, болота и лиманы, так что безбедно живущие процветающие и свободные мастеровые негры там вообще в диковинку. В результате Масса Сэмюэль пошел на полумеру, в мое тело доброму христианину и пастырю, которого я уже упоминал, его преподобию Эпсу, высоконравственному и благочестивому джентльмену, с которым есть уговор, что он выправит документы на мое освобождение, как только в Ричмонде времена станут получше, что произойдет обязательно. А в благодарность за его сочувствие и попечительство над сиротской моей судьбою Я буду какое-то время трудиться на него бесплатно. И вот пришло жаркое, насквозь просверленное свирестением цикад сентябрьское утро, когда Масса Сэмюэль попрощался со мной навсегда. «Я сообщил ему, что утром мы уезжаем», — сказал он мне, «так что его преподобие Эпс заедет за тобой что-нибудь к полудню, может быть, раньше. Еще раз говорю тебе, Над, не надо ни о чем волноваться». Его преподобие Эпс, хотя и баптист, но джентльмен, человек высокого благонравия, честности и доброты. Он будет обращаться с тобой именно так, как мне бы хотелось. Ты сразу увидишь, что он человек скромный и небогатый, но тебе у него будет хорошо. Я буду сообщаться с ним по почте из Алабамы и буду на связи с моими представителями в Ричмонде». А что-нибудь примерно через год, не более, его преподобие Эпс устроит тебя в Ричмонде под мастерьем, а там и освобождение подготовят. В точности так же, как это сделал бы я, будь я здесь. Все это записано в соглашении, которое мы составили в Иерусалиме, и законность этой бумаги не подлежит сомнению. Но куда важнее, над, что его преподобию Эпсу я доверяю, он полностью тебя обеспечит, телесно и духовно. Он настоящий джентльмен человек высокой гуманности и чести. Мы стояли в тени огромного платана. День был знойным, душным, тяжелый и сырой воздух, словно теплая ладонь, зажимающая рот, не давал дышать. Четыре фургона, на которых масса Сэмюэль собирался отправиться в долгий путь, стояли на готове, мулы переминались на месте и трясли упряжью. Все домочадцы и старший племянник с женой и мисс Эмилин и вдова Бенджамина, и даже мисс Нель уже уехали. Все поджидали в городке Релей, у родственников, за исключением старших леди, которые пока остановились в Питерсберге, откуда масса Сэмюэль должен был их забрать, когда окончательно и прочно утвердится на новых землях. Из негров оставались только Фифочка с добрым Добромутр и Абрагам с семьей, Будучи неграми из дворни, они помнили лучшие времена и плакали на взрыт в совершеннейшем трауре, загружаясь в единственный предусмотренный для них фургон. Тоже в слезах я со всеми с ними попрощался, поцеловал фифочку, с обрагамом мы молча крепко обнялись, а с добром я взял за холодную слабенькую кожистую ручку и прижал ее к губам, с головой белой как снег, парализованный и совершенно свихнувшийся он лежал, обложенный мягким в глубине фургона, ничего не видел и не понимал, едва держась за краешек обветшавшей выношенной жизни, увозимый на юг из единственного родного дома, который он когда-либо знал. «Не поддавайся, Над», — говорил Массу Сэмюэль. «Держись, никто не собирается умирать, это для всех нас новая жизнь. Будем общаться по почте, а ты...» Он сбился на мгновение, и я понял, что у него тоже перехватило горло, «а ты...» Ты, Над, ну, хоть подумай о своей будущей свободе, что ли. вспоминая о ней, и печаль этого расставания сгладится из твоей памяти. В нашей жизни имеет значение только будущее. Он снова смолк, а потом, как будто изо всех сил стараясь заглушить в себе волнение, принялся зычным голосом и нарочито бодрым тоном болтать пустое. — Давай, давай, Над, выше голову! Тот, кто купил у меня землю, судья Бауэрс из Иерусалима, Обещал прислать человека, который будет за стороже. Может, он уже сегодня приедет. А, чуть не забыл, на кухне тебе фифочка обед оставила. Выше голову, Над. Будь здоров и прощай, прощай, Над, прощай. Он неловко мельком обнял меня, усы царапнули мне щеку, и в этот миг в отдалении Абрагам выстрелил кнутом, как из мушкета. Тут Масса Сэмюэль повернулся и был таков. Фургоны уехали, и больше я его никогда не видел». Я не уходил с аллеи до тех пор, пока не затихли последние отзвуки громыхающих вдалеке колес. Остался в полном одиночестве. Лишенный корней, сорванные с ветви, как палый лист, порхающий в завихрениях воздуха, я уже несся по ветру между тем, что было и прошло, и тем, чему суждено сбыться. Над горизонтом нависли темные клубящие тучи, сытучи. Довольно долго не проходило у меня ощущение, будто я, как и иона, ввергнут в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Господние и волны проходят надо мною. Я стал ждать прихода его преподобия Эпса, но очень уж долго он не ехал. Все утро я сидел на ступеньках пустой веранды, где уже не было мебели, и ждал приезда пастора, сились расслышать топот копыт или стук колес, какой-нибудь повозки, подъезжающей по аллее. Было жарко и душно, и какая-то сырая дымка, предвещая грозу, застилала зеленоватое небо. Ближе к полудню солнце сквозь эту хмарь жгло землю такими волнами жара, что даже цикады смолкли, и онемевшие птицы отступили в лесу в свое зеленое тенистое капище. Два или три часа я читал Библию, выучил наизусть несколько псалмов. Библия составляла все мое богатство, что приобрел я на лесопилке Тернера, за исключением разве что следующего. Пары рабочих штанов, двух хлопковых рубашек, запасной пары башмаков, которые, быть может, грубовато, зато метко зовутся говнодавами, нескольких маленьких собственноручно выточенных костяных крестиков, иголки с ниткой, оловянной чашке, доставшейся мне еще от матери, и десятидолларовой золотой монеты, ее Масса Сэмюэль дал мне накануне отъезда. Что ж, так оно и заведено, тот, в чьи руки переходишь, должен обеспечить тебя всем насущным. Монету я зашил в пояс штанов, а остальное завернул в большой синий платок. Мне показалось, что в такой момент, когда я между двух существований брошенный и осиротевший, сижу тут и тоскую, потеряв всех самых любимых, самых близких людей на свете, и в то же время в тайне взволнован ожиданием новой жизни, свободы, воплощение всех мечтаний, которыми заполнял я недавнее прошлое, представляя себе, как я, вольнат-пущенник, гордо шествую по какому-нибудь бульвару в Ричмонде, Может, в церковь иду, может, на работу. В общем, в таких смешанных чувствах я счел благоугодным заняться псалмом, в котором тоже смешана печаль с восторгом и подумал, что лучше всего подойдет псалом 89. Как раз тот, что я только что утром выучил наизусть. Начальные слова там. Господи, ты нам прибежище из рода в род, а дальше такой стих. Ибо предачами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. Подошел и минул полдень. Утро, яко трава, мимо идет, утро процветет и придет. На вечер отпадет, ожестеет и сохнет. Бронзовое солнце катит к закату. Его преподобия Эпса все нет, а я уже и проголодался. Тут я вспомнил, за переживаниями совсем запамятовал, что меня ждет обед, — забросил на плечо свой узелок и пошел пустыми разоренными коридорами на кухню. На полке над огромной кирпичной плитой нашел последнюю еду, которую доведется съесть здесь последнему из тернеров. Четыре куска жареной курятины, половинка хлеба, сладкий сидр в треснувшем кувшине. Хорошая господская еда, вполне приличествующая для прощальной трапезы. От мух все прикрыто чистым старым мучным мешком. То, что мне с совершенной ясностью вспоминаются такие подробности, может быть связано с хватившим меня тогда ощущением близкой опасности, паучьего копошения, оплетающего тревогой и беспокойством, которые, как тени виноградных лос, наползающие по каменной стене, В лучах заходящего солнца нет-нет, да и пробегали мурашками по позвоночнику, пока я сидел в пустой кухне на подоконнике и ел курятину с хлебом. Тишина на плантации была в тот момент почти полной, да такой еще странной, такой гнетущей, что на секунду вдруг подумалось, уж не оглох ли я, я даже вздрогнул от испуга. На время я перестал жевать и навострил уши, пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук извне, Крик вороны, всплеск утки в заводском пруду, шум ветра в лесу, что угодно, лишь бы увериться, что я не лишился слуха. Но я не слышал ничего, вовсе ничего, и чуть совсем не потерял голову от страха, но тут оглушительно шаркнула по сосновому дощатому полу моя собственная огрубелая босая ступня, и это привело меня в чувство. Я попенял себе за глупость и продолжил обед, окончательно успокоившись, когда какая-то дурацкая муха с оглушительным брюзжанием уселась мне на верхний свод ушной раковины. Но ощущение угрозы, таящейся в тиши и уединении, не покидало меня, не ослабевало, прилипло, как тесная рубаха, которую, как ни старайся, не скинуть с плеч. Куриной кости я бросил в заросшую сорняками цветочную клумбу под кухонным окном, Остатки хлеба тщательно завернул и сунул в узелок вместе с треснутым кувшином, чего доброго могут еще понадобиться, и вышел в главную залу здания. Лишенное всего, что можно унести, хрустальные люстры и напольных часов, ковров и клавесина, шкафов и кресел, стоило мне вдруг чихнуть, просторное помещение отозвалось за могильным гулом. Эхо отдавалось от стены к стене, ревело водопадом, ухало обвалом, потом утихло. Лишь высоченное, усиженное с исподу паучками разрывов амальгамы, посиневшее от старости зеркало, навечно вделанное в стену между двух колонн, наверняка доказывало, что здесь раньше жили. Его мутноватые переливчатые глубины, отражали дальнюю стену, на которой четырьмя безупречными прямоугольниками выделялись места, откуда исчезли портреты тернеровых предков, двух строгих джентльменов в белых париках и треуголках, и двух задумчивых леди в закрытых платьях, украшенных лентами и оборками розового шелка. Имен они для меня не имели, но с годами стали близкими и чуть ли не родными, От их отсутствия я, сам того не ожидая, внутренне содрогнулся, будто вдруг умерло сразу несколько человек. Я снова вышел на веранду, может, теперь дождусь, раздастся стук копыт, скрип колес, но нет, опять тишина. Тогда я почувствовал, что остался один, брошен, забыт, и никто не приедет, не заберет меня. Это ощущение пугало. Вызывало всяческие предчувствия, однако не все они были неприятны, что-то внутри вздрагивало и странно-сладостно трепетало. Такого со мной никогда еще не было, и я попытался заглушить это в себе, положил узелок на ступени веранды и поднялся на выступающий невдалеке пригорок, откуда, почти не сходя с места, можно было окинуть взглядом панораму брошенных хижин, покосившихся мастерских и сараев, и запустило и угодье все царство, опустошенное гидеоновым войском. Жара стала совсем несносной и безжалостной, грязное мутное небо давило и жгло, а солнце в нем дрожало, будто красный дымящийся уголь. Сколько охватывал глаз вплоть до нижнего кукурузного поля, доходили ряды негритянских хижин. Между ними теперь поднялись настоящие джунгли подсолнухов и бурьяна, да непролазные колючие дебри. Чувство возбуждения, гнездящееся прямо в кишках, теплое и какое-то постыдное, как я ни старался, все равно вернулось, когда я осматривался, сперва сдержав взгляд на рядах пустых хижин, а затем, вновь оглядывая ближайшие мастерские и сараи, конюшни и навесы, и, наконец, огромный господский дом, теперь пустой и молчаливой на жуткой жаре. Лишь булька не воды, сочащаяся сквозь щели заводской плотины, нарушала теперь тишину. Постоянная неспешная капель, да еще прерывистый мерцающий стрекот кузнечиков в траве. Я пытался подавить в себе нарастающее острое возбуждение, но даже кое-как совладав с ним, чувствовал, что сердце колотится, а пот струями льет из-под мышек. Ветра не было, ни один лист ближних деревьев не колыхался. Леса, стоящие окрест по неподвижности своей, виделись цельную зеленой твердью, сомкнувшейся со сплошным кольцом и доходящей до крайних земных пределов, победившей и ликующей ордою зелени. Будто ничего, кроме этой разоренной и затихшей плантации, не осталось. Она центр вселенной, а я теперь ее хозяин, причем хозяин не только того, что с ней происходит ныне, но также ее прошлого, ее воспоминаний. Окидывая в одиночестве властным взглядом эту рухнувшую за пруду времени, я чувствовал себя ее владельцем. Во мгновение ока я стал белым, белым, как простокваша, кипенно-белым, лилейно-белым, белым, как алибастровый англосакс. Я повернулся и перешел к площадке против главного крыльца, утрамбованной круговым движением подъезжавших и разворачивавшихся здесь карет, в которые садились и из которых выходили расфуфыренные дамы в кринолинах, смеясь, легко спрыгивали скрытых коврами подножек, взмахивая белыми, как снег, нижними юбками и позволяя слуге, то есть мне, подхватывать их небрежно отведенные длани. Теперь, глядя сверху на мастерские, сараи, хижины и отдаленные поля, я не был уже тем улыбчивым черным мальчиком в бархатных панталонах, нет. На этот краткий миг мне принадлежало все, а раз так, почему не воспользоваться правом собственности? Не расстегнуть ширинку и не поссать от души на тот же истертый камень, которого каких-нибудь три года назад еще касались лакомые ножки, на цыпочках, перескакивая из коляски на ступеньку крыльца. Что за странное, безумное удовольствие! И до чего же я белый? О, сладость порока! Однако чернота моя быстро ко мне вернулась, фантазии растаяли, и снова меня начало томить одиночество, да еще и уколы вины. Его преподобие Эпс все не являлся, сколько бы я ни напрягал слух, пытаясь угадать заранее, когда он приедет. Я вновь обратился к Библии, стал заучивать любимое место — о Самуиле и ковчеге Завета. Тем временем близился вечер, веранда погружалась в сумрак, а на клубящем с тучами горизонте начало изредка погромыхивать. Стемнело, и стало понятно, что его преподобие Эпс нынче уже не приедет. Я вновь проголодался, а когда понял, что еды больше нет, занервничал. Потом вспомнил про хлеб в узелке, и, когда настала ночь, съел остаток буханки, запивая водой из бочки, оставленной во дворе у стены кухни. В доме стояла тьма, как в лесу в безлунную ночь. Было неуютно и душно. Я бесцельно бродил, спотыкался от множества комаров, звенело в ушах. В моей комнатке, как и везде, было пусто. Укладываться спать там смысла не имело, так что я лег на полу, в главной зале у входных дверей, под голову положив свой узелок. Потом, наверное, часов уже в одиннадцать вечера на плантацию обрушилась гроза, разбудила меня и до полусмерти напугала. Во тьме сверкали исполинские молнии в жутких зеленоватых вспышках, вырисовывались очертания брошенной лесопилки и пруда, где железные струи дождя прочесывали поверхность воды, То слившись сплошным потоком, то распадаясь на пласты и простыни, разрываемые и гонимые ветром. Гром так трещал, будто раскалываются небеса. Одна из молний вдруг разрубила надвое огромную старую магнолию в ближней роще, и верхняя половина громадины рухнула на зем со стоном и воем, словно поверженный безумец. В ту ночь я испытал настоящий ужас, Никогда в жизни мне не приходилось наблюдать такой грозы. Мне показалось, что это не просто гроза, что ее наслал сам Господь. Я спрятал голову между мешком и голыми досками пола и лежал, жалея, что появился на белый свет. В конце концов гроза пошла на убыль, все стихло, только продолжала капать с крыши, и я поднял голову, вспомнив строки о потопе. И закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Шепотом помолившись, поблагодарив Господа, я стал, наконец, засыпать, слушая, как изгнанная в дом грозой сова отряхивается, возится и вздрагивает где-то высоко на карнизе, а то начинает еще и покрикивать «Уху! Уху!». Потом я услышал голос «Ну-ка, малый, подъем!» И, проснувшись в ослепительном утреннем свете, я не только увидел, но и почувствовал носок черного сапога, которым меня будили». «Да не то чтобы эдак слегка, а очень даже ощутимо», — саданули под ребра, так что я, задохнувшись, сразу приподнялся на локтях, хватая ртом воздух, как вытащенный из воды карась. «Ты над?» — прозвучало дальше. С первых же слов я понял, что это его преподобие Эпс. С головы до ног он был в клерикально черном. Побитые молью пасторские гетры находились как раз вровень с моими глазами, и я заметил что нескольких пуговиц не хватает, а сукно почему-то, то ли мне показалось, то ли и впрямь издает кислый, сальный, нечистый запах. Мой взгляд пополз по непомерно длинным черным голеням, потом по заношенному черному шерстяному сюртуку и, мельком отметив красную, сморщенную, как у индюка, шею, на краткий миг задержался на носатом, ссохшемся лице шестидесятилетнего фанатика святоши и Ханжи лице, от которого исходил ледяной дух унылой и горестной бедности. Из подавальных проволочных очков на меня глянули недобрые мутные глазки, и в тот же миг у меня и в сердце, и в печенках ёкнуло. Я понял, что даже при наилучшем раскладе мне теперь белого хлеба поесть удастся не скоро. Ты над? — снова спросил он, на сей раз еще грубее. То он вопросу был резким и подозрительным, а голос гнусавым, как ноябрьский простудный ветер — Что-то в нем предупреждало меня, что с этим пастором лучше образованностью не кичиться. Я поскорее встал, поднял с пола узелок и говорю. «Да, Маса, это я ваша правда, над я и есть. Давай садись в коляску». Коляска стояла у крыльца веранды, а запряжена в нее была пятнистая кобыла, ледащая с проваленной спиной, более жалкого существа я не видывал. Я вскарабкался на продавленное сиденье, и там, на солнцепеке ждал полчаса или даже больше, глядя, как старая кляча бьет себя хвостом по бокам, покрытым болячками, в которые жадно впивались мухи, и слушая невнятный шум и треск, доносящийся из недр дома, где стопотом бродил его преподобие. В конце концов он возвратился и влез на сиденье рядом со мной, притащив с собой два тяжеленных железных крюка для подвешивания котлов, я-то думал, в доме уже нечем поживиться никакому мародеру. Своими огромными узловатыми ручищами он ухитрился выдрать их из дубовой кухонной стены. «Но, краля!» — скомандовал он лошадки, и не успел я глазом моргнуть, как в свирестении цикат назад ушла подъездная аллея, и все, называвшееся лесопилкой Тернера, поселение, брошенное на поживу жукам, мышам и совам, исчезло из моей жизни». Навсегда.